До сих пор не понимаю, что имел в виду этот трогательный поэт-неудачник, полный желчи, так и не алхимизировавшийся в чернила. И еще я неплохо рисовал. Но меня бесили темы, задаваемые на уроках. Изобразить капитель колонны, голову мраморной женщины, в подробностях перерисовать карандашом древний масляный пейзаж. Оригинал выбирали, дав мне посмотреть на него пару секунд.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 в ней, правда, было что-то от одиночной клетки для сумасшедшего, обитой изнутри мягким. И повезли в столицу, велев каяться, не теряя времени. Что ждет теперь? Счастье? Или, может быть, смерть? Не принесут ли меня в жертву во время какого-нибудь жуткого ритуала, настолько секретного, что я о нем даже никогда не слышал? Добравшись в своих мыслях до этого места, я понял,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 акроним слов «Далай Папа». Таков был один из многочисленных экзотических титулов смотрителя. Самым же красивым из них мне оказалось слово Небо Трога. Заметивший мое любопытство секретарь объяснил, что первоначально фасции не было. Их сделали из буквы «Х», пересекавшейся с «П» в оригинальном символе.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 Затем коснулся одного из вензелей смотрителя. Латинское «Д» было из холодного золота, ножка «П» — из стеклянной эмали, тоже холодной, но по-другому. Здесь все выглядело настоящим, и центр коридора улитки был уже близко. В качестве последнего опыта я дотронулся до светящихся кристаллов над лампой и отдернул руку. Они были нестерпимо горячими от благодати,